«И приди в себя! Твой взгляд мог бы расплавить сталь, а не только мой десерт!» «Ршарах! Харанташ! Шартораш!» Пронеслось у меня в голове. Я чувствовал, как на виске пульсирует жилка. Этот хаос поглотил всё.